Глава 28. Вся четвёрка стояла у входа, когда я вышел из здания. Хуже всех выглядела Светлана. Она будто постарела сразу лет на 20. Густая сетка морщин и тёмные круги под глазами. Вдова. Мне стало её так жалко, что я чуть не обнял её при всех. "Ну что?" сказал Загурский. Ответ на это хотели знать все. Я понял, Самсонов был человеком, который их всех объединял, таких непохожих и разных. Теперь команда рассыпалась, каждый за себя. Но это чувство ещё слишком непривычно и даже пугающе, и велик соблазн оставаться вместе как можно дольше. Может, посидим где-нибудь? предложил Кожемякин. Померим Самсонова, ищучего. Дёрнул плечом Дёмин. Меня всю ночь допрашивали, и я с ног валюсь. Кожемекин посмотрел на него с нескрываемой неприязнью, но Дёмин сделал вид, что не заметил этого, или заметил, но ему сейчас всё равно. Я прекрасно его понимал. Это была очень нехорошая ночь, страшная ночь. "Я домой", объявил Загурский. И я подключился Дёмин. Кожемекин яростно потёр красные от бессонницы глаза. "А ты?" уточнил он, обращаясь ко мне. Я неопределённо пожал плечами. "То ус вот какой расклад", сказал неожиданно хриплым голосом Кожемякин. "Нам бы лучше было потолковать", обвёл всех неприязненным и злым взглядом. "О чём?" поинтересовался Дёмин. "О том, что было о Самсонове". При упоминании о Самсонове Светлана ещё больше помягтвила лицом. "Старуха-старухой. У меня снова сжалось сердце". "А что, Самсонов?" всё так же хмуро уточнил Дёмин. "Что он мёртв?" выпалил Кожемякин. "Замочили ведь Николаевича. Кто ты из нас?" Я стоял ближе всех к Светлане и поэтому услышал, как она застонала, едва слышно. Я на всякий случай взял её под руку, если она вдруг потеряет сознание. "Ну, почему так категорично?" со вздохом произнёс Загорский. Уж лучше бы он молчал. Кожемякин подступился к нему и не сильно, но наверно ощутительно ударил Загорского в грудь. Ты помолчи, козёл, прошептал он с такой ненавистью, что я понял: ещё мгновение, и он растерзает несчастного Альфреда. Но этого не произошло. Между ними встал Дьюмен. "Не прыгай", сказал он веско. Светлана плакала. "Козлой вонючий!" выкрикнул Кожемякин. "Завалили Николаича!" Я представил, что будет очень скоро. Кожемякин напьётся по обыкновению, И вот тогда ему на глаза уж лучше не попадаться. Наверное, нам действительно надо разойтись, хотя бы на время. Хочешь, я отвезу тебя домой? шепнул Светлане. Сквозь слёзы то ли ответ, то ли просто всхлип. Как хочешь, так и понимай. Мы уходим, объявил я. Дёмин и Загурский молчаливо продемонстрировали свою солидарность. Кажамякин остервенело сплюнул, развернулся и стремительно пошёл прочь. Сволочь. Негромко сказал ему вслед враз осмелевший Загурский. Жуткая история, примирительно сказал я. У нас у всех нервы на взводе. Да плевать я хотел на нервы, взорвался Загурский. А это напрасно. Убийца-то действительно находится среди нас. Все трое одновременно воззрелись на меня. Так смотрели, будто я сказал что-то очень для них удивительное, но по их глазам я видел. Думают точно так же. Тот -то же сказал я. После этого я поймал машину, усадил Светлану на заднее сиденье, сам устроился рядом. Дёмин и Загурский сохраняли молчание всё это время. Поехали, сказал я водителю. Светлана казалась неживой. Прошло много времени, прежде чем она произнесла первые слова. Мне не верится, прошептала она. Мне до сих пор не верится. Я-то надеялся, что удастся избежать разговора на эту тему, хотя бы первое время. погладил её ладони Как ужасно наказывает судьба, Женя. Мы совершаем какие-то поступки и думаем, что нам это ни гагукнется, а расплата наступает тотчас. Ни слова, а всхлипы. Я так любила его, если бы ты только знал. Личной для меня это было новостью. Да, сказал я деревянным голосом. Я тебя понимаю. На самом деле я ни черта не понимал. Мы прожили с ним 4 года, а потом у нас всё сломалось. Почему? проявил я нележурный интерес. Не знаю, Светлана пожала плечами и ладонью вытерла слёзы на лице. Так бывает. Вдруг приходит холод. Ты сопротивляешься, пытаешься его растопить, и ничего не получается. Помолчали. Я думала, что всё образуется, ждала и не дождалась. О причине их разрыва она так ничего и не сказала, а причина должна быть Пусть не причина, а какой-то повод. Кто был инициатором разрыва? Он или ты? Светлана посмотрела на меня с невыразимой печалью, как обычно смотрят на недалёких умом людей. Ну, как ты думаешь? Значит, инициативу проявил Самсонов. Глупо было бы предполагать обратное. Лидер и даже диктатор. Всё всегда получалось так, как он хотел. Все статисты, он режиссёр. Вся жизнь как грандиозная постановка. Ты ненавидела его за это? Долгое молчание. После паузы: Тогда я думала, что ненавижу. После смерти ненавидеть, конечно, бессмысленно. Здесь, сказал я отрывисто. Светлана вздрогнула и обернулась ко мне. Водитель затормозил. Только теперь Светлана заметила, что мы приехали. Ты поднимешься ко мне? Я покачал головой. Я угощу тебя кофе, сказала Светлана. Иначе ты просто не доберёшься до дома. Вот тут она была права. Мы поднялись в её квартиру, и когда я переступил порог, понял, именно здесь она с Самсоновым и жила, до тех самых пор, пока они не расстались. Светлана стояла посреди комнаты, где она прожила счастливые месяцы, тогда с Самсоновым. Но почему они всё-таки расстались? Ты была ему плохой женой? Она вздрогнула и непонимающе посмотрела на меня. Тогда я повторил вопрос, не объясняя причин своего интереса. Смотря, что под этим понимать, ответила Светлана, подумав. Мне казалось, что я делаю для него всё, что ему больше нечего желать, но выяснилось, что ему чего-то не хватало. Почему так? Она спрашивала то ли саму себя, то ли от меня хотела услышать ответ. Я на всякий случай промолчал. Никогда нельзя угадать, чего хочет мужчина. Что он ищет в женщине, а? Посмотрела на меня вопросительно. Что вас к нам влечёт? 6. Возможность забыть о быте, или вам нужен хороший собеседник, или просто причитатель ваших талантов? Не знаю, честно признался я. Ну почему вы никогда ничему не можете дать объяснение? Почему вы совершаете поступки, а о причинах происходящего предоставляете догадываться нам? Началась дискуссия, в которой вряд ли можно было найти истину. Ты обещал мне кофе, напомнил я. Светлана ушла на кухню. Я отправился следом. Она двигалась размеренно и красиво. Никаких лишних жестов. Если бы не скорбное выражение её вду в лице, она была бы очень похожа на мою мать. Я могу объяснить, что меня влекло к тебе. Она резко обернулась, не ожидала и поэтому выглядела удивлённой. Лично меня, уточнил я. За всех мужчин ответить не могу. Светлана кивнула. Ты чем-то напоминаешь мне мать. Мальчишки никогда не вырастают, наверное. Вырастают, женятся, обзаводятся детьми и всё равно в окружающих женщинах ищут образ матери. Я говорила себе и понимал, что это никак не может относиться к Самцонову. Насколько я его знал, он не мог искать для себя женщину утешительницу, женщину, которая будет его оберегать. И Светлана это поняла. Покачала головой, показывая, что ничего нового я ей не открыл. Сиби, возможно, что-то и сказал, но не о Самсонове. Он вдруг сошёлся с одной женщиной. Негромко сказала Светлана. Она стояла ко мне в полуобороте, и я видел, как у неё дрожит подбородок. Совсем молодая девчонка из аппаратного телецентра. Это было так неожиданно и так Она запнулась. Так страшно, когда приходит одиночество, почему-то пугаешься. И я тоже испугалась. Её подбородок дрожал, и потом лицо Итак, некрасивое из-за перенесённых страданий стало совсем нехорошим, и я устила глаза, чтобы этого не видеть. Я думала, что как-то образуется, но он отдалялся от меня всё больше и больше, даже когда расстался с этой Стой, она всхлипнула и покачала головой. В чём-то я сама была виновата, конечно, не надо было суетиться, это я уже потом поняла, но было поздно. Провела рукой по лицу, размазывая слёзы. Я иногда ловила на себе его взгляд. В нём был такой затаённый интерес, будто он присматривался, как я себя поведу, а я себя повела плохо. Она улыбнулась сквозь слёзы. Так боялась его потерять, что стала перед ним заискивать и всё погубила, когда-то поняла, что ничего уже не будет. Она неопределённо махнула рукой. "Давно же, нет. Это было тяжело". И опять она посмотрела на меня как на недоумка. Я понял, что в чём-то она права. Извини, сказал я. Ничего, я уже привыкла, привыкла к тому, что больно. Но вас, женщин, я тоже не понимаю, признался я. Видел ведь, как он с тобой обращался. С первого дня, вирел, как к вам пришёл. Самсонов тогда назвал её прелюдно эксалтированной шлюхой. И чем хуже с вами мужчины обращаются? Да, с неожиданной лёгкостью подтвердила Светлана. Почему-то так. Я так опешил, что не нашёлся, как ответить. Ты не обижайся, попросила Светлана. Но ты вовсе не герой моего романа, и то, что у нас с тобой было, ровным счётом ничего не значит. Нас с тобой Самсонов к этому подтолкнул, и он же нас фактически развивал. У меня, наверное, было слишком глупое выражение лица, потому что Светлана неожиданно протянула руку и погладила меня по волосам. Так гладят маленьких и несмышлёных. Он ведь провоцировал меня, я видела. Укололо хотел пронаблюдать за реакцией. Обычное для него дело. Да, это я знал. Все его передачи были построены на этом приёме. Меня это задело, но чего я хотела добиться? Отомстить ему? Или тоже сделать ему больно, чтобы он узнал, каково это? Она крутила со мной любовь, чтобы что-то доказать Самсонову, а скорее всего, продемонстрировать ему, что она пользуется успехом у мужчин и способна запросто обойтись без него. Самсонов уже наблюдал за происходящим с равнодушием человека, который всё знает наперёд. А когда ему надоела эта комедия, всё разрушил одним щелчком и тем самым показал, кто есть кто. Ни я, ни Светлана не котировались. Самсонов был хозяином, хозяином и остался. Я ещё никогда не попадал в столь идиотское положение и почувствовал, как во мне поднимается волна ярости. Самсонова рядом нет, зато была Светлана. Именно ей и предстояло испить эту чашу моего гнива. Я уже открыл было рот, но тут увидел лицо Светланы и Асюкси. Вы когда-нибудь видели глаза женщины, только что ставшей вдовой? Я смешался и опустил голову. Забытый кофей кипел на плите. Она говорила, что ненавидела Самсонова тогда, когда они расстались. И теперь я сравнил её признание с тем ощущением ярости, которое я только что испытал сам. О, это гремучая смесь. Я почти лишился рассудка, и вряд ли в случае с ней всё было по-другому. Я поднял голову, посмотрел на Светлану, занятую кофе и понял, что нет стопроцентной уверенности в её невиновности. Она на всё способна была в ту минуту. Она могла убить. Тебе с сахаром? Я вздрогнул и опустил голову. Да, ответил с запинкой, собирая беспорядочно разбежавшиеся мысли. Могла. К тому же я нашел её в ванной комнате. Она от так резко обернулась в тот раз и смотрела на меня как-то так, не сразу и определение подберёшь. Не страх ли был в её взгляде?